Глава 18. Рост самосознания Вызов к замполиту роты, к которой я был приписан и куда приходил спать, был полной неожиданностью. После небольшой речи на патриотическую тему замполит предложил вступить кандидатом в члены коммунистической партии. Вот уж чего не ожидал. Оказывается, моя кандидатура уже утверждена и со всеми согласована. Пока я в полной растерянности соображал, замполит уже по-свойски объяснил все прелести предложения. Во-первых, если захочу после службы поступить в институт, то у меня будет двойное преимущество. Солдату-коммунисту не сдать вступительные экзамены ну просто невозможно. Руководство института в райкоме партии не поймут. Ну и дальше карьерный рост обеспечен. Сначала станешь старостой группы или курса, поскольку молодых коммунистов не так уж и много. А затем, конечно, при распределении приоритет карьерный рост обеспечен. Если же сейчас не вступить, то позже это сделать будет очень трудно. Потому что в партии нужны рабочие, а не художники. Многие из интеллигенции своей очереди на вступление в партию годами ждут. так что отказываться было бы неразумно. Пока Замполит вёл свою задушевную беседу, стало доходить, что удача наконец поворачивается ко мне лицом. Бог есть! Вот он, мой шанс. И я его не упущу. Но почему предложили именно мне? Чем я заслужил такое доверие? Это единственное, о чём я спросил Замполита. Оказалось, что партийная ячейка подразделения впечатлена наглядной агитацией, в которой были увешаны все стены, даже в туалете. Отмечено понимание исполнителям целей и задач коммунистической партии. Как будто замполит не знал, что все цитаты для плакатов подбирал не я, а политотдел. А я только красил. Но углубляться с вопросами я не стал, чтобы Замполит не подумал, что я сомневаюсь. Как на крыльях я бежал в мастерскую, чтобы поделиться неожиданной радостью. Но увидев Димку, сразу остановился. А вдруг он из зависти скажет про меня какую-нибудь гадость, и меня в партию не примут? Ну уж нет. Лучше я ничего не скажу. Придём тут он. Это моё. Он не имеет к этому никакого отношения. Я заслужил это сам, без всякого блата и не дам отнять у себя этот шанс. Вот стану коммунистом, тогда посмотрим. Ну и когда в партию наконец приняли, Я решил не торопиться хвастаться. Ведь приняли пока только лишь кандидатом. Бережёного Бог бережёт. Лучше лишний раз, как Димка сам говорит, не дразнить гусей. Когда он в очередной раз принёс новые кинофильмы, я даже растерялся. Ведь если сейчас поймают, то меня в партию точно не примут. Что делать? «Может, нужно сказать, чтобы больше не приносил?» «Или сказать замполиту про эти фильмы?» «Ну, тогда спросят, почему раньше не сказал?» «Я не знал, что делать, но на всякий случай решил фильмы больше не смотреть. Если поймают, то пусть без меня. Меня там не было, я ничего не знал». Придумав причину, якобы меня куда-то вызвали. Я сказал, чтобы смотрели без меня, а сам просто залез в тайную спальню на сцену и попытался заснуть. Но сон не шел, мысли не давали покоя. Если мне оказали доверие, приняли к кандидатам в партию, не должен ли я проявить сознательность и бороться с несправедливостью? Это лежбище устроили до меня. но имею ли я право им пользоваться? Я, молодой коммунист, покрываю явное безобразие. А эти фильмы? Что это за фильмы? Может, это и не порнография, но идейными их точно не назовешь. Это скорее пропаганда западного образа жизни. Сейчас я сижу здесь, прячусь и от тех, и от других, не за то, чтобы проявить принципиальность. Как поступить правильно? С кем посоветоваться? Я бы с удовольствием смотрел эти кинофильмы. Запреты смотреть это какая-то глупость. Чтобы бороться с идеологическим западным противником, его нужно знать. Но Замполиту этого не объяснишь. он бы, наверное, и сам был бы рад их посмотреть. Почему? Что? Да откуда? Попробуй объясни. То, что было раньше, не в счет. В конце концов, о том, что было раньше, меня никто не спрашивал. Но сейчас с партбилетом, ну, пусть даже пока только с кандидатской карточкой в кармане, делать вид, что ничего не происходит, И же участвовать в этом. Как-то уж совсем. Тут уж как в том анекдоте. Нужно или крестик снять, или трусы надеть. Когда в следующий раз я снова не стал смотреть принесённый Димкой кинофильм, он был искренне удивлён, явно что-то заподозрив. Но потом всё как-то забылось. У меня в тоже время закрались сомнения. Каково рожна, я отказываю себе в скромном удовольствии. И при этом ничего не происходит. Никто никого не поймал, да и ловить, похоже, не собираются. А что если подсказать? Ну, попадёт Димке. Ну и что? Не всё же коту масленица. Ему служить-то осталось всего ничего. Однако инстинкт подсказывал, что и мне может прилететь. Может расслепить начальник политодела, ведь это его вотчина. Вон, как тогда дежурного капитана отбрил. Почему раньше не сказал? Да и Димка сразу догадается, что это я, раз я фильмы больше не смотрю. А что, если стукануть прямо начальнику политодела? Тогда Димку накажут, а я смогу выкрутиться. Подброшу анонимку. А когда накроют, я и признаюсь начальнику полито отдела, что это был мой сигнал. Не поверить он не сможет. А почему раньше не доложил? Боялся вместе с начальником мастерской. Разве не убедительно? Может, получится. Глядишь, и меня заметят. Димку задвинут. А меня начальником мастерской назначат? Разве это несправедливо? Сам же говорил, что мой талант выше его. Ну, что? План есть. Однако оказалось, что придумать план и осуществить его это две большие разницы. Мало того, что письмо должно попасть полковнику лично в руки, но нужно также, чтобы оно попало в правильный момент. Иначе вся затея может сорваться. Можно было бы попробовать позвонить по телефону, но мне показалось это более рискованным. Решение пришло внезапно. При клубе была комната для почты. Солдатик-почтальон Каждый день ходил в городское отделение, относил письма, отправляемые как со штаба дивизии, так и из трёх объединённых частей. Обратно приносил всё то, что приходило в часть. Затем солдатик раскладывал почту на кучки и разносил по соответствующим зданиям военного городка. Конверт с запиской, написанной левой рукой, ничем не отличался от остальных. На нём был адрес и получатель начальник политодела дивизии лично. Подловив момент, я сунул заранее заготовленный конверт в кучу с почтой, адресованный в штаб дивизии. Увидев такой конверт в пачке с остальными, помощник начальника политодела может и удивиться отсутствию почтовых штемпелей, но не отдать конверт начальнику не решится. В любом случае меня найти, им будет трудно. Конверт в общую кучу мог положить кто угодно, поскольку возле нее так или иначе крутились почти все, кто работал в штабе и политотделе. Текст записки гласил «Сегодня с 18.00 до 20.00 в мастерской художников состоится просмотр антисоветского кинофильма. Я был уверен, что полковник лопнет от любопытства и накроет Димкино левое кино. Какой бы фильм Димка ни принёс, доверие к нему всё равно будет подорвано. Полковник не потерпит никаких делишек у него за спиной. А уж дальше какой там будет фильм? Чем хуже, тем лучше. как сказал Димка. — Нет, как сказал Мао Цзэдун. Я урок усвоил. Единственное, что меня волновало, чтобы Димка случайно не перенес время просмотра. Обычно мы смотрели в субботу, когда большинство офицеров спешили домой на выходной, и до нас никому не было никакого дела. Это было самым спокойным временем. Мы приносили какой-нибудь жратвы из кухни, приготовленной специально по нашему заказу, типа жареной картошки. А Димка иногда притаскивал растворимый кофе. И мы балдели, глядя на маленьком экране кино, недоступное простому смертному.